Гренландской колонии. Мы уже увидели, что король Улов направил в Гренландию католического священника вместе с Лейфом Эриксоном перед тем, как тот в 1000 году открыл винланд К 1112 году Гренландии уже удостоилась первого епископского визита. К тому времени церковь отлично знала об открытии новых земель к западу от Гренландии. В исландских летописях указано даже, что епископ Эрик Гнюпсон, посетив гренландский приход, оттуда направился с визитом в Винланд Лейфа Эриксона. Вскоре после этого гренландская колония послала несколько кораблей с моржовым клыком, мехами и живым белым медведем королю Сигурду, прося его назначить в Гренландию постоянного епископа. Король тотчас исполнил их просьбу и с 1126 года В Гренландии жил епископ. А затем к нему прибавился и второй, поскольку усадьбы и церкви норманов в Западной Гренландии были разбросаны на огромных расстояниях. Ватикан, конечно же, знал об этих христианских приходах. Однако географическая изоляция гренландской колонии от католического мира на европейской стороне Атлантики неизбежно осложняла для местных норманнов исполнение некоторых обрядов и норм. Папским декретом было запрещено бракосочетание людей, разделенных меньше, чем семью коленами родства, но при малочисленном населении молодой гренландской колонии было трудно избежать браков между более близкими родственниками. И Норвегия отправила в Рим посланцев просить папу Александра III, чтобы было сделано послабление ведь гренландцам надо было совершить опасное 12-дневное плавание через океан, чтобы найти себе христианскую супругу. Папа пошел на то, чтобы норвежский архиепископ в исключительных случаях разрешал браки между родственниками в пятом колене. Еще одна проблема возникла в связи с тем, что для причастия требовался хлеб и вино, но в этой арктической области не было ни винограда, ни своего зерна, и гренландский приход снова обратился в Рим, прося дозволения заменять хлеб мясом или еще чем-нибудь, а вино пивом или соком Вероники. Однако папа Григорий в личном послании норвежскому архиепископу в 1237 году потребовал, чтобы гренландские прихожане для причастия непременно употребляли хлеб. Позднее, в 1276 году, Папа Иоанн XXI отклонил просьбу норвежского архиепископа, который пытался избавиться от недавно возложенной на него обязанности лично отправляться в Гренландию, чтобы взимать с заморских епископов крестоносную дань. Только в 1279 году папа Николай III разрешил архиепископу послать вместо себя доверенное лицо в столь долгое и опасное плавание. Через три года поверенный возвратился в Норвегию, и архиепископ сообщил папе, что гренландский приход беден, есть только шкуры и моржовый клык, вряд ли представляющие собой большую ценность. Тем не менее, папа не освободил Гренландию от дани, и в послании от 1282 года настаивал на том, что норманская колония по ту сторону Атлантики и впредь вносила в натуре крестоносную дань которую церкви надлежало обращать в деньги в Норвегии. До тех пор, пока в нормандских поселениях Гренландии жили люди, Ватикан последовательно охранял там свои интересы. А Норманны оставались в Гренландии и некоторое время после того, как Колумб отплыл через океан. Там еще были поселенцы около 1500 года, однако уже намечался быстрый упадок. А в начале XVI века хозяева покинули последнюю из многочисленных ферм. Процветавшая ранее колония совсем разорилась. Точная причина не установлена. Высказывались разные предположения эпидемии, голод, изменение климата, попытки перебраться на земли американских индейцев, где были более тучные пастбища. Но вероятнее всего, что миролюбивые гренландские потомки свирепых викингов – были перебиты английскими пиратами, которые в ту пору совершали набеги на незащищенные гренландские селения. В Англии хорошо знали о существовании гренландской колонии. В 1432 году был даже заключен договор между норвежским и английским королями